Глава пятая. «Сила!» – произношу я, активируя временное усиление. Тело тут же наполняется энергией. Моя реакция, скорость и сила повышаются в несколько раз. Потлаты и толстый стоят метрах в пяти от меня, и не успевают они среагировать, как я уже оказываюсь рядом с ними. Добегаю за считанные секунды и тут же бью толстого в живот. Он мыкает и отлетает в конец круга, так и не успев открыть свой лазерный рот. Хватаю потлатого за грудки и приподнимаю над собой. «Ах, да, забыл сказать. Стоит мне использовать усиление, как помимо физических характеристик, в несколько раз повышаются инстинкты. Меня переполняет ярость и желание разнести все вокруг в щепки. Да, я могу это контролировать, но лишь когда захочу. А сейчас не тот случай. Внимание, прикованное ко мне и повышенные ставки, заставляют действовать безрассудно в угоду зрелищности. Поэтому, схватив покрепче Потлатова и глядя в его испуганные глаза, хищно улыбаюсь». Даю ему крепкую пощечину, от которой вылетает парочка зубов и кидаю туда же, где сейчас валяется его толстый дружок. Но тут происходит странное. еще в полете тело Потлатова начинает трещать и покрывается электричеством. Вдобавок к этому толстяк зачем-то открывает рот и пускает в сторону друга лазерный луч. Видимо, решил попасть в меня, но слегка промахнулся. Бам! Столкнувшись друг с другом, два вида энергии образуют мощный, очень громкий взрыв. От него в силовом поле даже появляется дыра. Начинает пахнуть гарью, а от валяющихся рядом тел клубится дым. Оу, черт! Прихожу в себя и тут же подбегаю к поверженным бедолагам. Да, возможно, я слегка переборщил. Закидываю тела к себе на плечи и несу в сторону людей в белых халатах, что уже мчатся в нашу сторону. Толстого и потлатого кладут на носилки и уносят с поля. Ко мне Маша перед лицом ладонью подходит усатый. Охренеть! произносит он глядя на меня то ли со страхом, то ли с уважением. Студенты уже не беснуются, а с опаской глядят в мою сторону и между собой перешептываются. Хех, вот так забава! Нахожусь здесь не больше получаса, даже поступить еще не успел, а уже заработал себе неоднозначную репутацию. знатного шороху навел, впрочем такой расклад меня только радует. С ними все нормально будет! Спрашиваю у преподавателя. «А, с кем?» Усатый продолжает разглядывать меня так, будто ничего важнее на свете нет. «Ну, с ними!» Киваю в сторону убегающих людей в белом. «А, да не переживай! У нас в академии лучшие лекари города работают, и не таких на ноги ставили!» «Отлично!» Это и правда радует. Все же не хотелось бы в свой первый день на учебе убить кого-нибудь из одногруппников. Хотя бы во второй. Ну, Антонов, теперь ты не отвертишься! Качает головой преподавателя, с полуулыбкой глядя мне в глаза. В каком смысле? Я не успокоюсь, пока к награде за отличную учебу тебя не представлю. Повышенная стипендия, бесплатные завтраки до конца обучения. О, спасибо, но дело в том, что Все! Ничего больше не хочу слышать! Усатый хватает меня за руку и ведет в сторону здания Академии. Эй вы, пока меня нет, чтоб 10 кругов по территории сделали, кричит студентам. До конца занятия еще целый час. Всем оставаться на своих местах! Во все горло кричит из ниоткуда появившаяся женщина лет 35. В обтягивающей юбке карандаш с пышными, но короткими светлыми волосами и в очках. Не двигаться, я сказала! За ее спиной стоит еще одна женщина, чуть постарше, И полуседой мужчина из охранной будки у ворот. А кто это? спрашиваю у Усатого. «Ох, черт! Это Дятлова!» С досадой произносит преподаватель. «Дятлова! Какая знакомая фамилия!» «Вот дерьмо! Это же та самая женщина, которой я прикрылся для прохода на территорию академии!» «Неужто по мою душу явилась?» Услышав визгливый голос, студенты тут же замерли на месте. «Да что тут говорить! Застыл даже Усатый!» «Кто-то из них?» Дятлова поворачивается на охранника. «Сейчас посмотрим». Мужчина, скрестив руки за спиной, начинает выхаживать меж студентов, каждому заглядывая в лицо. «Хм, нет. Этого парня я не вижу», — вздыхает он. «Вы что тут устроили вообще?» — подает голос усатый. «У нас тут занятия вообще-то. Ольга Анатольевна, прекратите цирк». «Да я вам сейчас, Петр Степанович!» Лицо Дятловой принимает ужасающую гримасу. Кажется, она сейчас набросится на Усатого с кулаками. «О, это он! Вот этот парень!» Начинает кричать охранник, тыкая в меня пальцем. Черт, Усатый, ну зачем ты рот открывал?» «Этот!» — шипит Дятлова, буравя меня взглядом. «Вы уверены?» «Так точно!» — отвечает охранник. «Молодой человек!» Подозрительно стихнув, Дятлова медленно начинает ко мне приближаться. «Вы кто вообще такой?» Резко срывается на крик и топает по земле ногой. «Влад?» Улыбаюсь, глядя в лицо строптивой женщине. «Эй, руки прочь от Антонова!» Восклицает усатый и шагает к дятловой, закрывая меня своим телом. «Это лучший первокурсник за весь мой тридцатилетний опыт! Я костьми лягу, но ни за что вам его не отдам! Понятно, Ольга Анатольевна?» «Владислав...» Ко мне, минуя чуть ли не дерущихся преподавателей, подходит вторая женщина с уставшим лицом, но в идеально выглаженном, приталенном костюме. Здравствуйте, я директор этой академии. Могу я увидеть ваш студенческий пропуск? Здравствуйте. Гляжу на бейджик. Наталья Олеговна. А у меня нет пропуска. Снова улыбаюсь. Вы его потеряли? Тогда давайте сделаем новый, чтобы больше не возникало подобных конфузов. Вы документы при поступлении в каком кабинете оставляли? В общем. Чешу затылок. — Тут такое дело...